Глава 12 Теперь пора рассказать о тех людях, которые после 1867 года исследовали и изучали бывшие русские области в Северной Америке. Сразу же после покупки Аляски правительство Соединенных Штатов отправило на юкон инженера Раймонда. Он должен был осмотреть бывшую русскую часть реки. Вслед за ним на материк и острова пришел Альфонс Пинар, открывший для науки погребальные пещеры китобоев Шумагинского архипелага. О Пинаре я уже упоминал. Мало кому известно, что Николай Миклуха Маклай, работая как естествоиспытатель, изучал тогда морские губки, собранные в водах Аляски и Алиутских островов русскими путешественниками. Печатный труд Миклуха Маклая вышел в 1870 году. Именно эта работа привлекла к молодому ученому внимание Академии наук в Петербурге. Вильям дол в 1874 году определил положение горы святого Ильи, открытой Берингом. Заодно следует сказать, что она долго считалась высочайшей вершиной Северной Америки, пока не была измерена высота горы Маккинли на материке Аляски. Через пять лет в Сан-Франциско был поднят флаг на корабле женетта «Де вышел на нем в свой последний поход. Люди Аляски видели женетту в гавани близ Михайловского редута, около Уналашки. делонг искал вегу Нильса Норденшельда, которая в то же лето пробилась к Беринговому проливу, но делонг не встретившись с ней, направился дальше на север и нашел свою могилу в Полярной Сибири. Иван Петров скитался по Аляске в 1880 году. Он установил численность населения страны, составил карты, Петров пытался взойти на вершину вулкана Илиамны или Миранды. Особенность этой огнедышащей горы заключалась в том, что ее жерло находилось гораздо ниже вершины. Завалы снега и ледяные трещины на склонах горы не дали Петрову возможности добраться до краев жерла Илиамны. В следующем 1881 году спутник Шватки, по его ранним полярным скитаниям Уильям Гильдер, на борту корабля Роджерс, посланного на поиски Жанетты, побывал в Михайловском редуте и подробно описал его. Он упоминает об исследователях Аляски, живших в редуте под сенью звездного флага, Нельсине, собиравшим местные растения, метеорологи-сержанте Левитте и русском уполномоченном Аляскинской компании, жившим уже восемь лет близ устья Фьюкона. В то время на Аляске работал капитан якобсон пристально изучавший жизнь индейцев и эскимосов, и братья Краузе. Якобсен собрал богатые коллекции костяных и каменных изделий эскимосов. чего стоил, например, нефритовый бурав, искусно вставленный в оправу источенной кости. Капитан якобсон утверждал, что гренландцы и обитатели Аляски имеют настолько много общего в языке, что легко понимают друг друга. Братья Краузе изучали жизнь индейцев тлинкитов и переправлялись через Берингов пролив в поселение Чукчей. Диллер, Изучал озера внутри материковой Аляски. биолог Вольф работал над съемкой побережья Северо-Западной Америки. В самом начале 1885 года офицер армии Соединенных Штатов Северной Америки Аллен вместе с сержантами сигнального корпуса Робинзоном и Фике вышел из Сан-Франциско в большой поход по Аляске. Он достиг устья реки Медной, Атны, где когда-то скитался креол Андрей Климовский, и проследовал вверх по течению до места слияния двух рек, которые образуют Медную. Аллену удалось перейти Аляскинский хребет, достичь реки Тананы и побывать в ее устье, исследовать второй приток Юкона, реку Куюкук, и потом спуститься по Юкону залива Нортон. Это был один из самых смелых и долгих походов. Вскоре знаменитый Фредерик Шватка высадился на берегу Якутатского залива с тем, чтобы взойти на вершину святого Ильи. Летописи Аляски свидетельствуют о том, что Шватке удалось достичь высоты в 1800 метров. Выше этого – он не мог подняться по западным склонам Исполинской ледяной пирамиды. С тех пор и начались походы в Якутат, к подножью великолепной горы с ее сверкающими ледниками. Уже через год Топом повторил безуспешную попытку шватки, но Топом и Вильямс, хотя и не достигли ледяной вершины, изучили гору святого Ильи и немало написали о ней. Редакция крупнейшей газеты в Нью-Йорке обещала награду в 10 тысяч долларов тому, кто поставит звездный флаг на недоступной вершине. 31 июля 1897 года отряд из 10 человек оглядывал просторы Аляски и безграничную шире океана с заветной ледяной вершины. Стоял Аляскинский полдень. Бесчисленные снежные поля светились на солнце. 5 514 метров. Такова была высота горы Святого Ильи, на которую удалось, наконец, взойти луиджи Амедео Джузеппе мария Фердинандо Франческо, принцу Савойскому, герцогу Абруцкому. Вслед за герцогом Абруцким в Якутат пришли американские ученые, геолог Кук Руссель, и топограф кер Они продвигались от ледника к леднику, поднимались по белым крутизнам, пока не достигли вершины. Кук и Керр давали название ледникам, перевалам, отдельным высотам хребта Святого Ильи. На карте Керра появились хребет Кука, перевал Пинакль, вершина Вашингтона Ирвинга, гора Ньютона, хребет Самовар. Керр написал целую книгу о ледяном царстве, в котором ему столь удачно довелось побывать. Но прошло года два, и Эльдредж, начальник отряда по съемке «Земель Аляски», открыл на правом берегу реки Сушитны, исследованной ранее Малаховым, вершину, которая была на 580 метров выше горы святовой Ильи. Так померкла старая слава грозного ледяного царя Аляски. Через несколько лет лекарь Фридрих Кох, более известный впоследствии всему миру под именем Фредерика Кука, заявил, что совершил якобы восхождение на вершину горы Маккинли. К тому времени выяснилось, что Маккинли, вершина Аляскинских гор, и есть высочайшая гора всей Северной Америки. Лгал Кук вдохновенно и очень правдоподобно, и ему долгое время верили, пока не открылась еще одна скандальная история с его походом на Северный полюс. Тогда-то аляскинские проводники Кука и заявили, что никакой вершины МакКинли он не достигал. Произвели особое расследование. Доверенные лица ездили к горе МакКинли — и все дело повернулось далеко не в пользу Кука. Наступил 20 век. В самом начале его в Америке появились японские миссионеры. Главную свою квартиру они обосновали в Сан-Франциско, где успели совратить в буддизм около десятка американцев и открыть собственный храм дгарма санкха будда Они считали себя наследниками древней буддийской миссии, якобы прибывшей в Америку еще в V веке, и утверждали, что именно эти буддисты и открыли Америку. Японские миссионеры из Сан-Франциско чертили карты древних путешествий буддийских монахов в страну Фузанг через Камчатку, Курильские и Алиутские острова и Аляску. Страна Фузанг — Америка. Два-три американца из Сан-Франциско уверовали в учения японских монахов и даже выпустили книгу «Непрославившийся Колумб». Японский доктор Шуай Сонода в 1901 году собирался ехать в Мексику для проповеди своего учения о японских Колумбах. Японцы селились в Сан-Франциско и Канаде. 20 век начинался изысканиями Гарри Девинта на берегах Берингово пролива. В 1901 году русская печать сообщила, что Девинт отправился в третий раз к проливу Беринга, чтобы продолжить исследования, которые он был вынужден прервать из-за того, что будто бы находился в плену у чукотского старшины Куари. Винт делал изыскания для постройки тоннеля через Берингов пролив. Он хотел создать особую компанию для прокладки железной дороги на Аляске до восточного входа в туннель. В Лондон из золотой столицы Клондайка, Даусон-Сити, в том же 1901 году пришла дикая весть о живом мастодонте Аляски. Мастодонт вырвался из снежной тундры, ворвался в один из золотоискательских городов, разрушил жилые дома и гостиницы, но погиб на телеграфных проводах. Скелет его якобы выставлен для публичного обозрения. В 15 футов высотою кожа весит 1106 фунтов, сообщала печать. Даже Джека Лондона соблазнила эта легенда о Мастодонте, и он написал известный рассказ о живом Мамонте Аляске. Мне кажется, что Джек Лондон не оставил без внимания и Гарри де Винте, изобразив легкомысленного и хвастливого европейского путешественника в одном из своих клондайкских романов. В 1904 году, О Беринговом проливе писал Менделеев. «Путь через полюс в Берингов пролив представляется не только кратчайшим, но для нас и более во всех отношениях удобным, так как мы можем проникнуть туда не только с Белого моря и Мурманского побережья, но и из других наших берегов». Он предрекал будущие морские плавания от Мурмана до пролива Беринга вдоль северного побережья России. 33-летний человек в одежде северного охотника идет по берегу полярной реки Гершель. Потом поднимается на горный хребет близ границы Канады и Аляски. Осень 1905 года. 7 ноября путник видит следы бродячих индейцев, а через 10 дней встречает индейца старого Томаса, свободно разговаривающего на английском и французском языках. Потом путник приходит в форт Юкон, где живет американский купец Джек Кар, где есть школа, духовная миссия и 30 хижин поселенцев. В трехстах километрах от форта Юкон лежит золотой город Даусон, с его единственной длинной улицей к югу от форта Юкон находится Игл-Сити. Человек в меховой одежде посещает и маленький городок Циркль-Сити, известный лишь кабаками и залами для танцев. В форте Экберт звучит труба горниста. Там стоят две роты третьего пехотного полка. Путник записывает в свой дневник все то, что он видит в юконской стране. Телеграфист в форте Эгберт принимает от странника в меховой одежде несколько депеш, подписанных уруал Амундсен. В телеграммах говорится, что Амундсен на корабле «Иоа» 26 августа 1905 года Прошел северо-западным проходом, но Йоа пришлось снова зимовать у острова Гершеля. Там собралось несколько кораблей. Два месяца пробыл Амундсен в Игл-Сити. В это свое путешествие он встречал немало отважных людей Юкона. Он упоминает о Даниэле Кацове, Даниэле Кацове, которого он видел в рампорт хаузе Вероятно, это русский или русский креол Аляски со старинной архангельской фамилией. Только в августе 1906 года кораблик йоан обогнул мыс Барроу. Здесь люди Йоа встретили Эйнера Миккельсена, героя Гренландии. Он изучал загадочную область моря Буфора к северо от Аляски, и устье реки Маккензи. Там предполагалась неизвестная земля. Миккельсен не обнаружил ее, пройдя 200 километров на север по морскому льду. Он лишь установил край подножья континента Америки. Тогда ученые думали, что если к северу от Аляски лежат еще какие-то земли, то они похожи своим геологическим строением на страну золота. С этой целью Гаррисон ходил на землю Бэнкса, а капитан Бернье исследовал архипелаг Перри и подготавлял его присоединение к Канаде. С кораблика Амундсена были видны мыс принца Уэльского, оба острова Диамида, русский и американский, и Йоа подошел к Ному. В октябре Амундсен подарил Йоа городу Сан-Франциско, и славный кораблик был установлен в партии Золотых ворот. В ту пору по сан франциско расхаживали странные на взгляд американцев люди, которых жители Америки могли ранее видеть лишь на картинках. Они носили шапки из курчавого меха, пояса с серебряным набором, на которых висели длинные кинжалы и пистолеты. Эти рослые люди с гортанной речью пришли в новый свет из долин Кавказа. Переселенцы Осетины бродили по золотым ущельям Аляски в горах за юканом селились на берегах фьордов, например, в Джуно и в его окрестностях. В числе таких кавказцев был в 1906-1912 годах на Юконе Осетин Хаджи Мурат Зарахохов, будущий знаменитый партизан Архангельского Севера периода Гражданской войны. Тогда пригодились его знания при полярных областей и английского языка. В 1908-1910 годах русский ученый Йо Хельсон исследовал быт алиутов. В это же время и позднее индейцев и эскимосов изучал Боас, директор естественно-исторического музея в Нью-Йорке, один из самых выдающихся этнографов нашего времени. Русская путешественница Чечет в 1914 году собирала образцы растений на берегах Юкона и в окрестностях Нома. Шли годы. От берегов Аляскинского залива на север, через Фербенкс, на Юкон, пролегла автомобильно-тракторная дорога. Длина ее была 863 километра. Автомобиль мог идти по ней со скоростью 65 километров в час. Амундсену пришлось снова брести по снегу и льду в тех просторах Аляски, где еще не было новых удобных путей. К берегам севера Нового Света великий норвежец приплыл в 1920 году на корабле мод после долгого похода вдоль сибирских берегов. На борту МОД, кроме Амундсена, было только три человека — Свердруб, Вистинг и русский Геннадий Олонкин. В Номе на Аляске они провели лишь месяц и в августе отправились на север. Но кораблик не мог пробиться во льдах далее острова Врангеля. Амундсен появился на Аляске снова в 1922 году, когда он привез с собой самолет «Юнкерс». На карте Аляски стоял заветный кружок — мыс Барроу. Оттуда хотел Амундсен проплыть на серебряных крыльях через полюс. Судьба и на этот раз решила иначе. Снова Амундсен шел по глубокому снегу от мыса Барроу до залива Коцебу, Дирлинга и Нома. С ним был лишь местный житель, почтальон. Эти два человека прошли 1600 километров по еще диким областям Аляски. В Номе у Амундсена были друзья, братья Ломен, которые, как он говорил, горячо любили свою страну и содействовали ее развитию. В Номском блоггаузе для гостей Амундсен проводил время в долгих беседах о будущем золотой страны. Представление о богатствах Аляски тех лет можно было получить по цифрам, которые приводились в печать. В недрах страны в 1923 году было добыто золото на 6 миллионов 510 тысяч 800 долларов. Стоимость улова рыбы в то же время составила 34 миллиона 720 тысяч 793 доллара. Было добыто много угля, серебра, меди, нефти, свинца, гипса и мрамора. Лесная площадь Аляски составляла 8,3 миллиона гектаров. Но Аляске не хватало железных и колесных дорог, хотя между Сьюардом и Хервингсом уже ходили поезда. Аляске не хватало крыльев. В то время появились первые полярные орлы, авиаторы Эйльсон, Макмеллон, Омдаль, Уайли-Пост, который, кажется, был индейцем по рождению. В Нуме было известно, что Макмеллон уже задался целью отыскать с воздуха неизвестные земли к северу от Аляски и присоединить их к Соединенным Штатам. Воздухоплаватель Вальтер Брунс Обнародовал в Европе свое предложение установить воздушную линию Амстердам, Копенгаген, Петроград, Архангельск, Ледовитый океан, Ном на Аляске, Унимак, Алиутские острова. От Унимака воздушные ветви протянутся в Сан-Франциско и Иокогаму. По этому огромному воздушному пути должны были летать большие дирижабли. Амундсен еще стряхивал снег со своих меховых сапог в номе, когда полковник Бен Эйльсон перевез по воздуху первую почту из Фербенкса в Макграц. Триста миль пролетел он над Аляской. Первый полет занял около трех часов. Считается, что с этого времени началось постоянное воздушное сообщение в стране снегов. Бен Эйльсон с авиатором Йонгом, первыми прилетели на Аляску. Они считаются родоначальниками крылатого племени Большой Земли. Шла борьба за воздушные пути над Новым Светом. С аэродрома в Калифорнии в 1924 году поднялись четыре самолета. Они направлялись в полет вокруг света. А дирижабль Шенандоа первый воздушный кит Америки, рожденный на ее верфях, проплыл от восточного до западного побережья материка. В том же году были вычерчены карты следующего полета дирижабля. На них были обозначены Сан-Диего и другие города Калифорнии, Пэджет, Саунд, Ном, северные берега Аляски. Адмирал Моффет был назначен начальником экспедиции на Шенандоа, Ему поручалось искать новые земли между Аляской и Северным полюсом. Но полет не состоялся. Шенандоа вскоре погиб. В век аэропланов, радио, телеграфы и дирижаблей продолжались подвиги и приключения отважных исследователей Севера. Кнут Расмусен бредет по сугробам Аляски с поднятыми вверх руками. Из засады вылетает индейская стрела. Расмуссен слышит ее свист и идет прямо к тому месту, где засел аляскинский охотник. Престыженный индеец опускает свой лук, и бесстрашный путешественник спокойно продолжает свой путь. Так было в 1924 году, когда Кнут Расмуссен шел с берегов Полярной Америки на запад через Аляску. Его сопровождали эскимос Митек и женщина Арнау Лунгуак. Им удалось пройти вдоль всего северо-западного прохода. Потом Расмуссона видели на берегу Берингово пролива, откуда он переправился на материк Азии. 12 мая 1926 года в час 30 минут Руал Амундсен увидел Северный полюс. На вторые сутки показался мыс Барроу, а 14 мая утром обитатели аляскинского городка Теллор с восторгом встречали великого победителя полярных стран. Теперь Руал Амундсен хорошо знал, что между Северным полюсом и Аляской нет никакого материка. На аэродроме Фербенкса вздымалась алмазная снежная пыль, Ревел мотор самолета, а капитан Губерт Вилкинс в десятый раз покидал город, чтобы спуститься на снежное поле близ мыса Барроу, у края Аляскинской земли между Фербенксом и берегом Ледовитого океана. В марте 1927 года Вилкинс вместе с Беном Эльсоном летал с мыса бароу на северо-запад. Они были вынуждены сесть на лед где-то восточнее острова Врангеля. Там они измерили океанскую пучину и получили самую большую глубину — 5440 метров. В конце своего путешествия, после многих приключений, авиаторам пришлось идти пешком по Аляске.